Струна шла по широкой улице их небольшого поселка, спеша к главе и его заместителям с докладом. Мельком она в который раз уже отметила скорость постройки зданий. Это уже пятый мир, который посетили именованные клана Гала с союзниками и первый, где они все-таки решили остановиться. С момента их побега прошло уже больше полугода, но для Струны это все еще было словно бы вчера. Сам по себе мир им попался очень удачный, нетронутый богами, без местных разумных представителей и с непуганной дичью. Они появились в средней полосе со спокойным климатом, и из всех крупных хищников удалось найти разве что медведей. Так что после разведки ближайших территорий и районов было принято решение остановиться здесь. И за каких-то пару месяцев им удалось построить настоящий город с населением чуть больше полутора тысяч человек. Из числа проверенных союзных кланов и гильдий. Пара сутен не людей из числа, ноаэт и обезьян захотели присоединиться к ним. Идя по деревянному настилу, который положили мастера гильдии, струна покачала головой. Многим все еще не верилось, что больше не надо выполнять задания и рисковать жизнью ради энергии жизни. А кто-то начал спустя несколько месяцев дуреть от нехватки адреналина. Все чаще случались стычки между именованными, и далеко не все из них заканчивались безобидно. Так что Гал в приказном порядке отправил всех на работы. Постройка домов, добыча древесины и камня, патрули и разведка — все, чтобы занять сходящих с ума именованных. На какое-то время их точно хватит, а дальше у главы найдется еще чем их занять. После спешного побега от лабиринта первый прыжок и несколько недель они оставались рядом с другими тысячами спасшихся, приходили в себя, залечивали раны, хоронили погибших. От Совета после такого масштабного столкновения мало что осталось. Чудом спавшийся край, использовавший личный портал и вырвавшийся из тьмы чуть ли не в последний момент. Буря, лишившись своего старого товарища Пострига, сосредоточилась на собственной гильдии. Советница Ноа Эд предложила союз Галу и сейчас была здесь, помогая главе с управлением и отстройкой города, и, конечно, Раздор, ставший негласным лидером всех прочих свободных именованных. Была еще глава Орликинов умудрившаяся спастись одной из последних. Но в первые же дни после своего побега из лабиринта она пропала. Край говорил, что чувствовал использование рунического портала в день ее пропажи, но не был до конца уверен. А большая часть именованных предпочитала считать, что психованную советницу убил кто-то из своих, не желая прощать прошлые обиды. Что же касается самого клана Гала и его союзников, то они решили идти своим путем, хотя оставив контакты с основной частью бывших пленников. К сожалению, до этого дня дожили далеко не все. Эвакуацию из города лабиринта не дождался Слав, один из товарищей по группе «Края». Трек пропал, пытаясь прикрыть отход своей группы. Его подруга Али оказалась убита ударом одного из воплощений. Ей не помогла близость к Борову и другим сильным членам гильдии. Май оказалась серьезно ранена, А сам Гал лишился руки, когда прикрывал отступление гильдии. И это далеко не все их потери. О жертвах среди малых и средних уровней даже думать было больно. Они исчислялись десятками, если не сотнями. Мимо неожиданно пронесся маленький вихрь и, смеясь, убежал дальше. Девочка, которую спас край, вместе с еще двумя людьми быстро завоевала всеобщую любовь в гильдии. Дети всегда были большой редкостью в лабиринте, а уж такие веселые и обычные, так и вовсе никогда. Рассказ Края о том, что он видел на техническом этаже, удивил многих, если не сказать потряс, как и его объяснения о природе лабиринта и того, кто такие именованные. У самой струны все, что она узнала, плохо укладывалось в голове. Но прямое доказательство слов стрелка бегало сейчас по улицам городка, что-то весело крича, окликающим ее отовсюду людям. Ну и главное, несмотря на все сложности, Люди после освобождения стремительно оживали. Город походил именно на оживленный город, а на лицах большинства появлялись улыбки. Особенно, когда сразу несколько молодых девушек выяснили, что они беременны. Почему-то считалось, что все без исключения именованные стерильны по умолчанию. А выяснилось, что это не так. «Струна! Сюда!» Голос Мацуны отвлек девушку от размышлений. Казначей стояла возле одного из больших строившихся деревянных домов вместе с руководством гильдии и сильнейшими именованными, из тех, кто был не в патрулях и поиске. «Что это вы здесь собрались?» — удивленно спросила девушка, осматриваясь. «Ждем гала и края», — ответила ей стоящая рядом хвоя, кивнув в сторону массивного деревянного здания, скрывающего внутри стационарную портальную установку. «Сидеть в зале собраний все равно скучно». «Край вернулся?» — сердце девушки забилось чаще. «Давно?» «Полчаса назад. И тут же, забрав с собой Гала, умчался обратно», — хмыкнул Черныш. «Сказал, что скоро вернется. Задира с братом и другими магами сейчас там. Поддерживают в активном состоянии портальную установку. А нас выпроводили. Сказали, что мешаемся». Наконец, спустя несколько минут ожидания, из здания со стационарным порталом вышли двое мужчин. В руках одного был жезл, распространяющий небольшое магическое сияние а второй держал метатель странной формы. — Всем привет! Давно нас тут ждете? — улыбнулся край, поднимая руку и подмигивая струне. — Пойдемте в зал совещаний. Расскажу вам последние новости от раздора. Ну и что я увидел во всех этих чертовых мирах. Сам зал находился по соседству с портальной площадкой и просто был большим помещением с прямоугольным большим столом, установленным посередине. Сам стол был сделан на скорую руку и обработан магией. «Найти что-то похожее на наш мир опять не вышло», — Понимающе усмехнулся Черныш, когда все расселись. «Нет, но я уверен, что он существует. Найдем обязательно. Среди миллионов миров похожий точно найдется». «Мне бы твою уверенность», — рассмеялся Мак. «Хотя, скажу тебе, мне и здесь неплохо». «Не сомневаюсь. Так или иначе, не думаю, что это дело ближайших лет, а то и десятилетий. Теперь, что касается раздора». Похоже, он нашел следы именованных другого фортификационного узла. Молчание опустилось на комнату. Все переваривали услышанную новость. «Это точно не наши следы?» — подала голос Хвоя. «Все возможно. Но сам мир, в котором люди раздора нашли остатки чужой портальной площадки, слишком уж приметный. Да и сам медиатор считает, что это чужие именованные, пускай и очень давно ушедшие из этого мира», — ответил уже Гал. Собственно, ради этого он меня и приглашал к себе. Обсудить, что будем делать, если столкнемся с чужими именованными. Теперь я хочу услышать уже ваши мысли насчет этого. Я сидел на стволе массивного поваленного дерева у берега небольшой реки, что протекала совсем рядом с нашим отстраивающимся городом, бездумно наблюдая за тихим течением. В голове была пустота. Устал именованные разбрелись по мирам. Проводники зимы, клана управленцы лабиринта и остатки городских стражей после того, как получили свободу и научились рунической магии, решили покинуть всех и попытаться найти собственный путь. Возможно, их жгло то, что они долгое время прислуживали системе и, по сути, были тюремщиками. Та же кнопка, которую я видел пару месяцев назад, из невинной девочки превратилась в усталую девушку. Она ушла вместе со своими товарищами, на прощание прислав нам с май небольшое послание с извинениями. А Кири также не стали задерживаться с другими именованными, и как только выдалась возможность, сразу же ушли. Что же, вот кого мне было точно не жаль терять из виду, не напали и на том спасибо. Эти месяцы я скакал от мира к миру, пытаясь найти, если не копию нашего, то хотя бы просто уцелевший, тронутый жатвой или скверной, но пока ничего найти так и не смог. Либо руины и смерть, либо безлюдные миры, где никогда не зарождалось разума. Божественные пиявки жирали все, до чего им удавалось дотянуться, и это раз за разом ставило передо мной логичный вопрос. Как долго нам осталось ждать до того момента, когда к нам придут божественные гости? А то, что они обязательно придут, где бы мы ни спрятались, я был уверен. В этом со мной были полностью согласны Гал и Раздор, Именно поэтому мы сейчас и искали не только миры, нетронутой жатвой, но и следы других именованных. Помочь им по несчастью и усилиться за счет них, чтобы дать отпор даже сильнейшим воплощениям. Хотя главное даже не это. Перед моим мысленным взором вновь появлялись тысячи колб с застывшими внутри людьми на техническом этаже. В отличие от нас, неинициированные, обычные люди — которые могут не только убивать, но и просто жить. Я бросил их там. Не самое приятное чувство. Пускай сделать там было ничего нельзя, но все равно осадочек остался. Подняв руку, я посмотрел на мертвый браслет. Я все еще не смог найти никаких зацепок насчет своего прошлого. Или прошлого этого человека, в которого директорат вложил осколок своей души. Да и в сущности, какая теперь разница? «Я — это я, и никто иначе. Край!» «Край! Так и знала, что найду тебя здесь!» — раздался рядом голос струны. «Приглянулось тебе это место!» Девушку я ощутил давно, но был совершенно не против компании. Немного подвинувшись, дал ей место, чтобы могла с удобством присесть. «Здесь неплохо. Тихо и спокойно. Можно отдохнуть. Понимаю». Девушка прислонила голову к моему плечу и замерла так на несколько секунд, но все же не выдержала. Край, а что будет с нами дальше?» «М?» Я даже замер, с удивлением покосившись на сидящую рядом фигуру. «Найдем свой путь, станем сильнее и возродим наш мир. Мы же именованные, так?» «Так», — тихо согласилась она. «Но что, если не успеем? Всюду смерть, куда ни посмотри». «Если для выживания придется сокрушить всех божественных ублюдков, сокрушим! Если придется разрушить всю сферу миров, обратим ее в пепел!» Не удержался и расхохотался от собственного пафоса. «Не волнуйся», — я погладил девушку по голове. «У нас есть, чем удивить этих тварей. Здесь собрались лучшие. Руническая магия даст нам возможность становиться сильнее и дальше». А когда мы вытащим из ловушек лабиринтов других именованных, вся сфера миров содрогнется от нашей силы. Это я тебе обещаю».